А поиски в архивах разожгли его. Я благодарен научному сотруднику Центрального музея ВОЗ В.А. Ирхе за столь необходимые мне по работе консультации подсказки, без которых книга была бы много хуже. Я бесконечно благодарен за помощь директору Российской государственной библиотеки для слепых А.Д. Макеевой, работникам библиотеки И.В. Новиковой Л.Н. Макеевой. Быховской, Н. Д. Шапошниковой, Л. М. Ждановой, А. В. Масленниковой. Особо нежное чувство признательности я испытываю ко всем работникам абонемента во главе с З. Д. Кузнецовой за их героический труд и искренне доброжелательное отношение и помощь. Часть первая. Малое слово из истории жизни слепых на Великой Руси 10-го 18 веков. Эпиграф. В начале было слово, и слово стало плотью. Евангелие от Иоанна. Исторический опыт многих стран мира, применивших системы обучения и воспитания и просвещения слепых Валентино ДГЮ и Луи Брайля, показал наглядно и доказал убедительно, что более или менее результативное решение проблем социального положения слепых, улучшения их быта на основе трудовой самодеятельности было бы невозможно вне движения свободомыслящей части общества за попечение о слепых законодательным путём и привлечение на эти цели средств государства и частной благотворительности. Глава 1. Калики-перехожие. Издревле, во времена до Киевской и Киевской Руси, слепого человека называли в народе темным, света-невидящим, несчастненьким. Историей жизни слепого человека на Руси посвятил свое исследование прекрасный русский писатель Александр Палч Белоруков, назвав его символически «путями веков». Размашистые пиры Киевского великого князя Владимира, Красное Солнышко, и щедрость его к нищим и убогим запечатлелась в народной памяти легендами, сказаниями, былинами. Прославлены в песнях Баяна, засвидетельствованы летописями, не забыты учёными историками. Гевле они быстро привыкли к хлебосольству великого князя Владимира, к широте его души, потому что он, как живописует неизвестный автор летописи XII века, скорее всего, просвещённый монах, приглашал всякого нищего и приходить на княжеский двор и брать всё что надо, и еду, и питьё, и деньги из казны. А так как далеко не каждый нищий или недужный мог прийти на княжий двор своими ногами, то он повелел всякий раз по случаю пира нагружать специальные телеги хлебом, мясом, рыбой, разными овощами, бочонками с хмельным мёдом и развозить по окраинам града. При этом возницам было велено выкрикивать: "А где тут больные и нищие, что ходить не могут?" Отзвавшимся раздавали всё по их нужде. Немало важно и то, что повеление великого князя Владимира творить благодеяния распространялась и на другие города Киевской Руси. Наиболее яркими, как пример устной и истинно народной словесности, представляются мне древнерусские былины, воспевавшие благодеяния великого князя. Эпический размах в сочетании со своеобразным колоритом, речевой живописью и чёткостью характеров в изображении персонажей, богатство разнообразия мифических чудес, исторических фактов и бытовых подробностей общественной и частной жизни таковы основные черты и особенности устного русского эпоса. А вот почему, читая и перечитывая древнерусские былины, эти шедевры свободного народного творчества, невольно проникаешься ощущением вечевой свободы, общинной независимости, вольного братства в атак, колик перехожих. Именно дух общинного братства в сочетании с ощущением вечевой свободы с описанием подробностей быта и создаёт ту внутреннюю связь, что соединяет воедино былинный эпос с действительной историей и величием духа народа. Говоря о былинах, просто нельзя молчать. Невозможно не сказать про их особой, завораживающей, особой плавностью ритма, красотой звучания язык. Язык этот складывался на основе живого великорусского наречия с прибавлением архаизмов по вкусу сказителя.